Хочешь, выходи на войну!» И комар затрубил и стал кусать льва в голые щеки и в нос. Лев стал бить себя по лицу лапами и драть когтями. И задрал себе в кровь все лицо и из сил выбился. Комар затрубил от радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку. И стал паук его сосать. Комар говорит...